Последний принцип таков. Ама, оптимум, квантум потес. Что означает, люби наилучшее, сколько в твоих силах. Это положение стоит так же мало, как и прежние. Мы любим все, что относится к нашему совершенству, и кое-что добавляем к нему. И постольку это любит всякий. Есть двоякого рода любовь к чему-нибудь. По склонности и по принципам. К примеру, мошенник любит добро по принципам, но зло он любит по склонности. Следовательно, ни одно из приведенных положений не есть принцип моральности. Пункт второй. О моральном принуждении. Во-первых, заметим, о принуждении вообще, что оно двояко, объективное и субъективное. Субъективное принуждение есть представление необходимости действия per stimulus, или через посредство... Каузас импульсива субъекта, то есть через побудительную причину субъекта. Объективное принуждение есть необходимость действия по объективным побудительным основаниям. Субъективное принуждение есть понуждение некоторого лица тем, что обладает для него наибольшей понуждающей и побудительной силой. Принуждение есть следовательно не необходимость, а понуждение к действию. Но понуждаемое существо должно быть таким, которое не совершило бы этого действия без понуждения, и даже более того, имело бы основания против его совершения. Следовательно, Бог не может быть понуждаем. Принуждение есть таким образом понуждение к неохотно совершаемому действию. Это понуждение может быть объективным и субъективным. Так мы неохотно отказываемся по одной склонности от чего-то такого, что делаем по другой. Так, например, скупец отказывается от малой выгоды, если тем самым приобретает большую. Однако неохотно. Он предпочел бы иметь их обе. Всякое принуждение либо патологическое, либо практическое. Патологическое принуждение есть. «Необходимление действия» — «per stimulus». «Практическое принуждение» — «есть необходимление неохотно совершаемого действия» — мотива. motiva». «Патологически не может быть принужден ни один человек в силу свободной воли». Страница 57. «Человеческое произволение» — «есть арбитриум. liberum». то есть свободное произволение, поскольку оно не принуждается пер-стимулос, то есть стимулом. Животное произволение есть арбитриум брутум, то есть животная свобода выбора, а не либерум, потому что оно может быть принуждено через посредство stimulus. Например, если многими жестокими мучениями человека принуждают совершить действие, то его нельзя все же принудить совершить действие, если он этого не желает. Он ведь может вытерпеть мучение, Хотя он может быть принужден, но не в строгом смысле. Все же можно, невзирая на все чувственные побуждения, воздержаться от действия. Такова природа либерии арбитрии. то есть природа свободы выбора. Животные принуждаются пер стимулос. Так собака должна есть, если она голодна и у нее есть еда. Человек в том же самом случае может воздержаться. Следовательно, человека можно принудить патологически, но только относительно, например, пыткой. Необходимо то действие, которому мы не можем противиться. Принуждающие основания суть те, противостоять которым недостаточно человеческих сил. Но человек может быть принужден практически пер мотива. Он не принуждается, но побуждается. Но принуждение тогда не субъективно, а объективно, ибо иначе оно ведь не было бы практическим, и совершается пер мотива, а не пер стимулос. Ибо стимули, суть мотива, субъектива, Мовентия, то есть стимулы, суть субъективно движущие мотивы. У свободного существа действие может быть практически необходимо, и притом в большой степени, которую невозможно превзойти, но которая не противоречит свободе. Так Бог необходимо должен вознаградить людей, поведение которых сообразно с моральными законами, и тогда Он совершает это по правилам наилучшего изволения, ибо поведение согласуется с моральными законами, а значит также и с божественным произволением. Так честный человек не может лгать, но он не лжет по собственной воле, следовательно, действия могут быть необходимы не противореча свободе. Это практическое принуждение может иметь место лишь у людей, но не у Бога. Например, ни один человек не отдаст охоту принадлежащего ему, но если он не может спасти своих детей иначе, как потеряв все свое имущество, то он расстается с ним и принуждается здесь практически. Следовательно, тот, кто принуждается по побудительным основаниям разума, понуждается без противоречия своей свободе. Хотя мы неохотно совершаем действия, но все же мы совершаем их, потому что они добры. Пункт третий. О практическом принуждении. Всякое принуждение не патологическое, а практическое. Практическое принуждение не субъективно, а объективно. Ибо если бы оно было субъективным, то оно было бы нецесситацио патологико. то есть принуждение патологическое. Со свободой не согласуется никакое иное принуждение, кроме практического принуждения per мотива Эти мотива могут быть прагматика и моралия. Прагматика заимствованы от bonitate mediata, то есть э, прагматичные, заимствованы от... Средней доброты, морали, заимствованные от бонитаты абсолюта свободного произволения. То есть моральные, заимствованные от абсолютной доброты свободного произволения. Чем более человек может быть принужден морально, тем более он свободен. Чем более он принуждается патологически, что совершается, однако, лишь относительно, тем он менее свободен. Страница 58. Это нечто особенное. Чем более кого-то можно принудить, а именно морально, тем свободнее он. Морально я принуждаю человека посредством мотива-объектива-мовентия, то есть объективно движущими мотивами. Посредством побудительных оснований разума при величайшей его свободе без всякого стимула. Нужна, следовательно, большая степень свободы, чтобы жить принужденным морально. Ибо тогда арбитриум либерум могущественнее. Его можно принудить побудительными основаниями. И оно свободно от стимулис. Чем больше, стало быть, некто свободен от стимулис, тем более... Он может быть принужден морально. Свобода растет вместе со степенью моральности. У Бога нет места нецеситацио практика, ибо у Него субъективные законы тождественны с объективными. Но у человека имеет место нецеситацио практика, ибо он совершает это неохотно. Следовательно, он должен быть принужден. Но чем более он поддается моральному побудительному основанию, тем он свободнее. Свободнее тот, у кого меньше обязательств, поскольку у кого-то есть обязательства, то он не свободен. Но если обязательство прекращается, то он становится свободен. Наша свобода, следовательно, умаляется обязательством, но у Бога свобода не умаляется моральной необходимостью. Он также не обязан к тому. Ибо совершенно добрая воля не обязана, потому что такая воля сама по себе хочет того, что добра. Следовательно, она не может быть обязана. Но люди, потому что воля их зла, могут быть обязаны. Так человек не свободен, если он принял благодеяние. И все же мы можем сравнительно иметь в одной части больше свободы, чем в другой. Тот, кто подлежит облигационное пассива, менее свободен, чем тот, кто подлежит облигационе актива. Мы не можем быть принуждены никакому великодушному действию, и тем не менее у нас есть к тому обязательства. Следовательно, мы подлежим облигационе актива. К действию должному мы можем быть принуждены, и тогда подлежим облигационе пассива. Тот, кто состоит у кого-нибудь под облигационное пассива, тот менее свободен, чем тот, кто может обязать его. Мы имеем «облигационес интернас эрга носмет ипсос», то есть внутреннее обязательство в отношении нас же самих. В отношении их мы внешне совершенно свободны, и всякий может делать со своим телом, что хочет. Это никого немало не касается. Однако внутренний он не свободен, ибо обязан необходимыми и существенными целями человечности. Всякое обязательство есть ряд принуждений. Если это принуждение моральное, то мы либо принуждаемся внешне, либо принуждаем себя сами. И это есть коакцио интерна. То есть это есть принуждение внутреннее. Но можно быть внешне морально принужденным другим, если другой вынудит нас к действию, которое мы делаем неохотно, не по моральным мотивам. Если, например, я должен сколько-нибудь другому, и другой говорит... Если ты хочешь быть честным человеком, то должен отдать мне долг. Я не стану подавать на тебя судебный иск, но не могу оставить этот долг без уплаты, потому что мне нужны деньги. То это внешнее моральное принуждение через произволение другого. Чем более некто может принудить сам себя, тем он свободнее». Чем менее нужды в том, чтобы его принуждали другие, тем он внутренне свободнее. Нам следует здесь различить еще способность свободы и состояние свободы. Страница 59. Способность свободы может быть больше, хотя состояние хуже. Чем больше способность свободы, чем свободнее она от стимулис, тем человек свободнее. Если бы человек не нуждался в самопринуждении, то он был бы вполне свободен, тогда воля его была бы вполне добра, и всякое добро он хотел бы охотно совершить, потому что он не должен был бы принуждать сам себя. Но не таково положение человека. И все же один ближе подходит к этому положению, чем другой, а именно если чувственные влечения, стимули, У одного сильнее, чем у другого. Чем более человек упражняется в том, чтобы принуждать себя, тем более он становится свободным. Иной имеет уже от природы задатки для великодушия, прощения, для праведности. Тем лучше он может принуждать сам себя, и тем он свободнее. Но ни один человек не избавлен от необходимости самопринуждения. Всякое обязательство бывает либо внешнее, либо внутреннее. Obligatio externa est necessitatio moralis per arbitrium alterius. Obligatio interna est necessitatio moralis per arbitrium proprium. То есть, внешнее обязательство есть моральное принуждение чужого произвола. Внутреннее обязательство Есть моральное принуждение по собственному усмотрению или выбору. Произволение есть вожделение, которое находится в моей власти. Пожелание же есть вожделение, которое не в моей власти. Принуждение чуждым произволением есть «necettitio moralis экстерна, ибо другой обладает властью принудить меня, и возникающее отсюда обязательство есть «obligatio externa». Necissitatio moralis, совершающееся не чуждым, а собственным произволением, есть «necissitatio moralis интерна, возникающее отсюда обязательство есть «obligatio interna». Например, у меня есть обязательство помочь другому, но это обязательство внутреннее. Возмещение оскорбления – Морально необходимо через чуждое произволение, и это – облигацию экстерна. Внешние обязательства. Внешние облигационес больше, чем внутренние, ибо внешние облигационес – суть одновременно внутренние, но внутренние – не суть одновременно внешние. Облигацио экстерна предполагает уже, что действия вообще подчинены моральности. и в силу этого она есть интерна, ибо облигацию экстерна потому есть облигацию, что действие уже есть обязательство интерна, ибо в силу того, что действие составляет долг, это внутреннее обязательство, поскольку же я еще могу принудить моим произволением к исполнению этого долга, то это есть также облигацию экстерна. В случае облигационная экстерна, мое действие должно согласоваться с произволением другого, и к этому другие могут также принудить меня. Облигация экстерна может быть принуждена другим также патологически. Если он не позволяет мне принуждать себя морально, он имеет компетенцию принудить меня патологически. Всякое право вообще имеет компетенцию принуждать патологически. внутренние облигационес суть несовершенный облигационес, потому что к ним мы не можем быть принуждены. Облигационес же экстерная суть перфектая, ибо там, кроме внутреннего обязательства, добавляется еще внешнее понуждение. Побудительное основание, в силу которого мы Удовлетворяем всякому обязательству, бывает либо внутреннее, и тогда оно называется долгом, либо внешнее, и тогда оно называется принуждением. Если я удовлетворяюсь своему обязательству в силу произволения другого, то я к нему понуждаюсь. Тогда побудительное основание внешнее, и я совершаю действие по принуждению. Итак, стимулюс про... арбитрио, alterius necessitans est coactio. То есть, стимул, принуждающий через посредство чужого произволения, есть понуждение. Страница 60. -я. Но если я удовлетворяю своему обязательству, своим собственным произволением, то побудительное основание является внутренним, И я совершаю действие по долгу, и тот, кто удовлетворяет своему обязательству по долгу, и тот, кто удовлетворяет ему по принуждению, оба удовлетворили своему обязательству. Но первый по внутренним побудительным основаниям, а другой по внешним побудительным основаниям. Удельный властитель не смотрит на то, по какому побудительному основанию исполняется обязательство в отношении него — «Совершается ли это по долгу или по принуждению?» Ему это все равно, но родители требуют от детей выполнения обязательства по долгу. Поскольку автор подразделяет обязательства в зависимости от того, исполняются они по долгу или по принуждению, то это неверно. Обязательства нельзя так подразделять, ибо принуждение не составляет обязательства. Обязательства следует различать сами по себе. Поскольку они происходят ex arbitrio alterius, тогда они суть экстерна. Или ex arbitrio proprio, тогда они суть интерна, ut supra. То есть, поскольку они происходят от чужого произвола, тогда они суть внешние, или... происходят по собственному выбору, тогда они суть внутренние. Так что выше. Примечание. Отсылка к рассуждениям о Крузии в главе об активном и пассивном обязательстве. Конец примечания. Однако мотива «сатисфациэнди» всем обязательствам, будь они экстерна или интерна, Можно различать так. Если побудительные основания внутренние, если они проистекают из моего собственного произволения, то они суть обязанности. Но если они внешние, если они проистекают из произволения другого, то это принуждение. Облигационес же могут быть какие угодно. Объективные побудительные основания заимствуются от предмета, и суть основания того — что мы должны совершить. Субъективные побудительные основания суть основания настроения и определения воли удовлетворить правилу. По объективным основаниям обязательства могут быть внутренние и внешние. По субъективным основаниям они суть долг или принуждение. Все облигационес побудительные основания, которых субъективны или внутренние, суть моральные обязательства. Все «облигационес», побудительные основания которых объективны или внешние, суть в строгом смысле юридические. Первые обязательства долга, а вторые обязательства принуждения. Различие права и этики состоит не в роде обязательства, а в побудительных основаниях к выполнению обязательства. Этика говорит обо всех обязательствах, будь то обязательства благожелательности, великодушия, и доброты, или обязательства, долженствования. Этика рассматривает их все вместе взятые, потому что их побудительное основание является внутренним. Она трактует их по долгу и по внутреннему свойству самого дела, а не по принуждению. Право же рассматривает выполнение обязательства не по долгу, а по принуждению, но при этом обращает внимание на мотив принуждения. Обязательства рассматриваются по их отношению к принуждению. У нас есть обязательства перед Богом, но Бог требует не только исполнения наших обязательств, но и того, чтобы мы исполняли их охотно, по внутренним побудительным основаниям. Мы не удовлетворяем с перед Богом, если исполняем их по принуждению, но только если делаем это по долгу. Если я охотно делаю нечто по доброму настроению, то я делаю это подолгу, а действие является этическим. Но если я делаю нечто по принуждению, то это действие – юридическое право. Страница 61. Следовательно, это подлинное различие обязательств, если их подразделяют на «интернос» et «эт экстернос». Но не в этом состоит различие этики и права. Их различие состоит в побудительных основаниях к исполнению обязательств. Ибо мы можем удовлетворить облигационибус externis» по долгу и по принуждению. К облигационе экстерна меня может понудить произволение другого, хотя он не принуждает меня, и тогда я исполняю ее по долгу». Но если он действительно принуждает меня, то я исполняю ее по принуждению. Облигацию экстерна не потому есть облигацию экстерна, что она может принудить меня. Из обязательства вытекает компетенция принуждать. Она есть следствие обязательства. Пункт четвертый. О законах. Всякая формула, выражающая необходимость действия, называется законом. Так у нас могут быть естественные законы, где действия подчинены всеобщему правилу или практические законы. Соответственно, все законы — суть физические или практические. Практические выражают необходимость свободных действий, и они, суть, либо субъективные, поскольку они в действительности совершаются людьми, либо же объективные, поскольку и должны совершаться». Объективные, в свою очередь, двоякие, прагматические и моральные. О последних и идет здесь речь. Право, поскольку оно означает компетенцию, есть согласие действия с правилом права, поскольку действие не противоречит правилу произволения или моральная возможность действия, если действие не противоречит моральным законам. Но право, взятое в качестве науки, есть совокупность всех юридических законов. Use in sensu proprio est complexus legum, obligationum, externarum, quantenus, simul, sumuntur". То есть, в переводе, право в собственном смысле слова есть совокупность законов. внешних обязанностей, поскольку они суть одновременно. «Юс им сенсу проприо эст вэл юс ляте диктум, юс стрикте диктум». То есть в переводе получается так. «Право в собственном смысле слова» есть «право в широком смысле слова» или право в узком смысле слова юс ляте диктум право в широком смысле слова есть право справедливости юс стрикте диктум то есть право в узком смысле слова это строгое право поскольку оно компетентно принуждать других Итак, свободное право и принудительное право. Этика противополагается юри-стрикто, а не юри-вообще. То есть, этика противополагается строгому праву, а не праву-вообще. Она касается законов свободных действий, поскольку к ним нас нельзя принуждать. А... «Юс стрикте» касается законов свободных действий, поскольку к ним нас можно принудить. «Юс стрикте» есть либо «positivum seo статутариум или «юс натурале». То есть, право в узком смысле слова есть либо Положительное, или установленное, статутарное, или естественное право. Юс позитивум, то есть положительное право, это то, которое происходит из произволения человека. А юс натурали, естественное право, то, которое усматривается разумом из природы действий. Юс позитивум есть вел divinum вел хуманум, то есть положительное право есть либо божественное, либо человеческое. Юс позитивум содержит в себе веление. а «юс натурале» — законы. Но божественные законы — суть одновременно веления, или «юс натурале» есть одновременно «юс позитивум божественной воли», поскольку они не только в его воле, но и в природе человека, но не наоборот. Все божественные законы — суть естественные законы, ибо Бог может также дать позитивный закон». Как юс позитивум, так и юс натурале может быть либо свободным правом, либо принудительным. Многие законы — суть лишь законы справедливости. Но юс аэквитатис, то есть право справедливости, разработано мало, а это следовало бы желать, хотя не за тем, чтобы суды выносили приговор согласно ему, ибо тогда... Они должны судить лишь силой, валида. А юс аэквитатис не есть внешнее право, но имеет силу лишь коромфоро форо то есть перед судом совести. В юре позитиво, эт натурали, речь ведут всегда о юре стрикто, а не о юре А «аоквитатис», ибо это относится к этике. Все обязанности, даже принудительные, если побудительное основание для их исполнения заимствуется из внутреннего свойства, относятся к этике. Ибо законы по содержанию могут относиться к праву или к этике. Но они могут относиться к праву или к этике не только по содержанию, но и по побудительному основанию. Страница 62. Государь не требует, чтобы его подати платили охотно, но этого требует этика. Оба, как тот, кто платит их охотно, так и тот, кто платит их под принуждением, суть равны и подданные, ибо они оба платят. Государи не могут требовать настроения, потому что оно не познается, ибо является внутренним. а этика повелевает совершать действия по доброму настроению. Соблюдение божественных законов есть единственный случай, где право и этика согласуются, и оба они суть в отношении Бога принудительные законы, ибо Бог может принудить к этическим и юридическим действиям, но он требует действия не по принуждению, но по долгу. Следовательно, действие может иметь... «ректитудинам юридикам, то есть правовую справедливость, поскольку оно согласуется с принудительными законами, но согласие действий с законами по настроениям и долгу заключает в себе моральность. Она состоит, следовательно, в добром настроении. Соответственно, этому моральную доброту действия следует отличать от. Ректи тудиная юридика, ректи тудо есть род. Моральную доброту действия следует отличать от правовой справедливости. Справедливость есть род. Если она лишь юридическая, то она не имеет моральной доброты. Так религия может иметь Ректиту динам юридикам, то есть правовую справедливость, если божественные заповеди исполняются по принуждению, а не по доброму настроению. Но Бог желает не действия, но сердца. Сердце есть принцип морального настроения. Итак, Бог желает моральной доброты, и она достойна награды. Соответственно, этому следует. культивировать настроение в исполнении обязанностей, и именно это есть то, о чем говорит учитель Евангелия, что все должно делать из любви к Богу, а любить Бога значит охотно исполнять его заповеди. Примечание. Цитата. «И един от них законник, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?»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 Второзаконие, глава 6, стих 5, конец примечания. Легос могут также быть праэцептивы, то есть законы могут быть предписанными, которыми нечто предписывается, прохибитивы, которыми действия запрещаются. и пермессивы, которыми действия дозволяются. Комплексус легум праецептиварум это юс мандати. Комплексус легум прохибитиварум это юс ватити. То есть приблизительный перевод Комплекс предписанных законов – это предписательное право. Комплекс запретительных законов – это запретительное право. Можно было бы еще помыслить себе «jus permissi», то есть дозволительное право. Пункт пятый. О верховном принципе моральности. Нам нужно рассмотреть здесь в начале два элемента. Принцип оценки обязательства и принцип экзекуции или исполнения обязательства. Здесь следует различать путеводное начало и мотив. Путеводное начало есть принцип оценки, а мотив – исполнение обязательства. Пока же их смешивали, все в морали было ложно. Если вопрос стоит, что нравственно добро, а что нет – то это принцип оценки, по которому я оцениваю доброту действия. Если же вопрос состоит в том, что побуждает меня жить согласно этим законам, то это принцип мотива. Справедливость действия есть объективное, но еще не субъективное основание. То, что стимулирует меня сделать то, о чем рассудок говорит, я должен это сделать, это суть мотива, субъектива, «мовентия», то есть субъективно движущие мотивы. Страница 63. Верховный принцип всякой моральной оценки заключается в рассудке, а верховный принцип всякого морального побуждения совершить это действие заключается в сердце. Этот мотив есть моральное чувство. Этот принцип мотива невозможно смешивать с принципом оценки. Принцип оценки есть норма, а принцип побуждения есть мотив. Мотив не заступает место нормы. Практически ошибочно, если мотив отпадает, и теоретически ошибочно, если отпадает оценка. Теперь вкратце укажем, в чем не состоит принцип моральности. Принцип моральности не является патологическим. Патологическим – Он был бы, если бы был выведен из субъективных оснований, из наших склонностей, из нашего чувства. Мораль не имеет патологических принципов, но она содержит объективные законы того, что должно делать, а не того, что желают делать. Она есть не анализ склонности, а предписание, противное всяческой склонности. Патологический принцип моральности состоял бы в том, чтобы удовлетворять всем своим склонностям. Это был бы скотский эпикуреизм, но это еще не есть подлинный эпикуреизм. Мы можем помыслить себе два принципия патологика моральности, то есть два патологических принципа. Первый нацелен на удовлетворение всех склонностей это физическое чувство. Второй направлен на удовлетворение склонности, направленной на моральность и основывается следовательно на интеллектуальной склонности, относительно которой мы, однако сейчас покажем, что она есть противоречие. Ибо чувство к предметам рассудка само по себе есть бессмыслица. Следовательно, моральное чувство по интеллектуальной склонности есть бессмыслица, а следовательно невозможно. Чувство я не могу считать чем-то идеальным, оно не может быть чем-то интеллектуальным и чувственным. И если бы даже возможно было иметь ощущение моральности, все же на этот принцип невозможно было бы установить никаких правил, ибо моральный закон категорически говорит, что должно совершиться, нравится ли это или нет. Это, следовательно, не удовлетворение нашей склонности». Иначе не могло бы быть никакого морального закона, но всякий действовал бы по своему чувству. Предположим, что чувство у всех людей было бы равным, но не было бы никакого обязательства действовать по этому чувству. Тогда нельзя было бы сказать, мы должны делать то, что нам нравится, но каждый человек сам по себе делал бы так, потому что это ему нравится. Однако моральный закон – повелевает категорически. Следовательно, моральность нельзя основать на патологическом принципе, ни на физическом, ни на моральном чувстве. Этот метод апеллировать к чувству в практическом правиле также совершенно противен философии. Всякое чувство имеет лишь частную значимость и непостижимо для другого. Это тавтологично и само по себе. Если некто говорит, что он – так это чувствует в себе, то это ведь не может иметь силы для других, которые не знают, как он это чувствует. И тот, кто апеллирует к чувству, отрекается уже от всех оснований разума. Итак, патологический принцип вовсе не имеет здесь места, а потому должен быть интеллектуальный принцип нравственности, поскольку он заимствован из рассудка. Страница 64. Этот принцип состоит либо в правиле рассудка, поскольку рассудок снабжает нас средствами устроить наши действия так, чтобы они согласовывались с нашими склонностями, или поскольку основание нравственности непосредственно познается рассудком. Первое, хотя и есть интеллектуальный принцип, поскольку рассудок снабжает нас средствами, но этот принцип, очевидно, полагается в склонностях. Этот мнимо-интеллектуальный принцип есть прагматический принцип. Он покоится на умении удовлетворять склонностям. Этот принцип благоразумия есть подлинный эпикурейский принцип. Следовательно, если говорится «ты должен содействовать своему блаженству», то это означает вот что. Пользуйся своим рассудком для изыскания средств получить удовольствие и удовлетворить твоим склонностям. Следовательно, этот принцип интеллектуальный, потому что рассудок должен начертать правила употребления средств для содействия нашему счастью. Следовательно, прагматический принцип зависим от склонностей, коль скоро блаженство состоит в удовлетворении всех склонностей. Моральность же не основывается ни на каком прагматическом принципе, потому что она независима от всяческих склонностей. Если бы моральность состояла в этом, то люди не могли бы согласоваться в моральности, ибо всякий старался бы следовать своим склонностям. А моральность не может основываться на субъективных законах склонности человека. Следовательно, принцип моральности не прагматический, Хотя он и должен быть интеллектуальным, но не опосредованно как прагматический принцип. Это должен быть непосредственный принцип нравственности — Поскольку основание нравственности непосредственно познается рассудком. Итак, принцип морали есть совершенно чистый интеллектуальный принцип чистого разума. Но этот чистый интеллектуальный принцип не может быть опять-таки тавтологическим и состоять в тавтологии чистого разума. Так, например, Вольф излагал подобный принцип фак, бонум et...» Омите малум», то есть «делай добро и избегай зла». Смотри примечание. «Этот принцип пуст и чувств философии» у Примечание. Христиан Вольф высказывал это мнение в сочинении «Разумные мысли о делах людских», «Немецкая этика», страница 9, а также во «Всеобщей практической философии», 1744 года, страница 205. Конец примечания. Второй тавтологический принцип есть принцип Камберленда, который состоит в истине. Он говорит, «Мы все ищем совершенства, но нас обманывает иллюзия, а мораль показывает нам истину». Третий принцип Аристотеля, принцип среднего пути, следовательно, он тавтологичен. Но этот чистый интеллектуальный принцип не должен быть принципиум экстернум, в котором наши действия имеют отношение к постороннему существу. Следовательно, он не основан на Божественной воле. Не может он гласить не лги, потому что это запрещено. Соответственно, принцип моральности не может быть экстернум, а следовательно, таутологикум. Те, кто утверждают подобное, говорят, должно сначала иметь Бога, а затем уже моральность. Каковой принцип очень удобен. Мораль и теология не служат принципом друг для друга. Хотя теология не может стоять без морали, а это последнее, в свою очередь, без теологии. Но здесь не о том речь, что теология есть мотив морали. Она, конечно же, является таким мотивом, Здесь речь о том, является ли теологическим принцип оценки морали, а таким он быть не может. Будь это так, тогда бы все народы должны были сперва познать Бога, прежде чем у них явилось бы понятие об обязанностях. А значит, отсюда бы необходимо следовало, что все народы, не имеющие правого понятия о Боге, не имеют также никаких обязанностей, но это ложно. Страница 65. Народы верно познавали свои обязанности, они постигали отвратительность лжи и не имея правого понятия о Боге. Далее народы создали себе как святые, так и ложные понятия о Боге, и все же имели правильные понятия об обязанностях. Следовательно, обязанности должно заимствовать из другого источника. Причина выведения морали из божественной воли такова. Поскольку моральные законы гласят, ты должен это делать, то думают, что должно быть третье существо, которое это запретило. Это правда, что моральный закон есть повеление, и они могут быть велениями божественной воли, но они не проистекают из нее. Бог заповедал это, потому что это моральный закон, а его воля согласна с моральным законом. Далее, всякое обязательство кажется имеющим отношение к некоему облигантам. У нас нет иных обязательств, как только через универсалитер облигантам. То есть, через обязывающие всеобщим образом. И, следовательно, Бог представляется обязывающей инстанцией моральных законов. Хотя, конечно, при исполнении не должно быть третьего существа, понуждающего совершить то, что морально добро. Для оценки моральности мы не нуждаемся ни в каком третьем существе. Все моральные законы могут быть правильны без третьего существа. Но при исполнении эти законы были бы пусты, не понуждая нас к тому, какое-то третье существо. Стало бы справедливо постигали – что без Верховного Судьи все моральные законы не действовали бы. Тогда не было бы ни мотива, ни награды, ни наказания. Итак, познание Бога необходимо в отношении исполнения моральных законов. Однако для оценки моральных законов нам нет необходимости предполагать третье существо. Как мы познаем божественную волю? Никто не чувствует божественную волю в своем сердце, И мы не можем также познать моральный закон из какого-либо откровения, ибо иначе не получившие откровения были бы совершенно несведущими в нем. А ведь сам Павел говорит, что и таковые приемлют суд по разуму их. Примечание. Послание к римлянам. Глава 2, стихи с 12 по 15. Кант. цитирует по памяти и переделывает не только смысл, но и звучание текста. Конец примечания. Итак, божественную волю мы познаем нашим разумом. Мы представляем себе Бога, как того, кто имеет святейшую и совершеннейшую волю. И вот спрашивается, какова наисовершеннейшая воля? Это показывает нам моральный закон, Итак, мы имеем всю совокупность морали. И мы говорим: Божественная воля сообразна этому моральному закону, и в силу этого Его воля есть святейшая и наисовершеннейшая. Следовательно, совершенство Божественной воли мы познаем из морального закона: Бог хочет всего, что нравственно, добро и пристойно. И в силу этого Его воли есть святейшее. и наисовершеннейшее, а что нравственно добро показывает мораль. Все теологические понятия тем испорченнее, чем испорченнее моральные понятия. Будь понятие морали в теологии и религии, чисты и святы, никто бы не стремился угодить Богу человеческим и непристойным образом. Всякий представляет себе Бога в соответствии с тем понятием, которое наиболее ему известно. Например, как великого, могущественного и властного господина, немногим большего, чем самый могущественный из повелителей здесь на земле. Поэтому каждый составляет себе также такое понятие о моральности, которое сообразно понятию, какое он создал себе о боге. Страница 66. Поэтому люди силятся знаками благосклонности, и восхвалениями заслужить благоволение Божие. Славя Бога, как столь великого Господина, Которому равного вовсе не сыскать, они сознают свои недостатки и думают, что подобные недостатки свойственны всем людям, что никто не в состоянии сделать нечто доброе. Поэтому они берут все свои грехи и кладут их к ногам Бога, и вздыхают, и мнят, будто тем почтили Его». и не понимают, что подобная малая хвала от таких червей, каковы они, есть поношение Богу. Они не понимают, что вовсе не могут хвалить Бога. А почитать Бога — это охотно соблюдать Его заповеди, а не возносить словословия. Если же нравственный человек по внутреннему влечению, из-за внутренней доброты действия, стремится исполнять моральный закон и охотно соблюдает божественные заповеди, то он почитает Бога. Но если мы потому должны исполнять Божьи заповеди, что Он приказал, и потому Он так могуществен, что может своей властью принудить нас к этому, то мы исполняем их по приказанию, из страха и испуга, и вовсе не понимаем справедливости предписания и не знаем, почему мы должны делать то, что повелел Бог, И почему мы должны оказывать ему повиновение? Ибо вис облиганти не может заключаться в насилии. Кто угрожает, тот не обязывает, но тот заставляет. Итак, если мы должны исполнять моральный закон из боязни наказания и власти Бога, не имеющие никакого дальнейшего основания, кроме того, что Бог так повелел, то мы делаем это не по долгу и обязательству. а из страха и испуга. Но сердце наше от этого не становится лучше. Если же действие произошло из внутренних принципов, если я совершаю действие, потому что оно само по себе абсолютно добро, а значит, совершая охотно, то это истина благогодна пред Богом. Бог хочет настроений, а они должны исходить из внутреннего принципа. Ибо если нечто делают охотно, то это делают по доброму настроению». Даже если божественное откровение будет хорошо истолковано, то это должно делаться по внутреннему принципу моральности. Услужливость, следовательно, не есть благочестие, каковым она считалась бы согласно теологическому принципу, но моральная нравственность есть добродетель. Если же она совершается согласно божественной добродетельной воле, то нравственность становится благочестием. И вот, после того, как было показано, в чем не состоит принцип моральности, нужно показать также, в чем же он состоит. Принцип моральности есть интеллектуале интернум. Его следует искать в самом действии сугубым чистым разумом. В чем же он состоит? Моральность есть согласие действий с моим... Всеобще значимым законом свободного произволения. Примечание диктора. На мой взгляд, такое ударение более правильно. Конец примечания. Любая моральность есть отношение действий к всеобщему правилу. Во всех наших действиях то, что сообразно правилу, называют моральным. Таков существенный элемент моральности – что наши действия совершаются по побудительным основаниям всеобщего правила. Если я полагаю в основу то, что мои действия должны согласоваться со всеобщим правилом, имеющим силу для всякого и во всякое время, то они совершаются из морального принципа. Например, не держать обещаний ради удовлетворения чувственности неморально. Ибо если бы каждый не захотел сдержать своего обещания так, как он его разумел, то в конце концов обещание бы нисколько не спасало дело. Но если я ценю это согласно рассудку, если это всеобщее правило, и потому сдержу мое обещание, желая, чтобы все сдержали свои обещания мне, тогда мое действие согласуется со всеобщим правилом всякого произволения».